Глава 11 Я сидел на полу, опираясь на стену и смотрел в окно. Огонь в камине продолжал гореть, и от него шло какое-то особенное тепло. За окном ничего не было видно, и я уже не понимал, какое время года сейчас – осень или зима. Затем я перевел взгляд на душу, которая продолжала сидеть возле камина, как любят сидеть маленькие дети, поджав под себя ноги. Да, она и была маленьким непосредственным ребенком. Я вспомнил, что именно в этом возрасте я мог чему-то радоваться или удивляться. Даже Деду Морозу, который пришел как-то под Новый год и принес подарок, я был уверен, что он настоящий и прилетел из Лапландии. Мог ли я тогда знать, что это всего лишь студент театрального училища, который таким образом подрабатывает? Тогда я верил в сказочную действительность, например, что если долго смотреть на костер, можно им управлять, и что в лесу живут не только звери, о которых я знал из книжек по биологии, но и те, о ком я читал в сказках. Я верил, но потом все это куда-то исчезло. Теперь я такой взрослый, что меня уже ничего в этой жизни не удивляет и не поражает, и даже то, что я нахожусь непонятно где, и с той, кто называет себя моей душой, хотя это я в пятилетнем возрасте. Я уже не видел того очарования в горящем костре, которое видела она. Где-то в глубине души, как это странно звучит в такой ситуации, я завидовал ей белой завистью, и мне дико хотелось вернуть то состояние, когда меня можно было легко чем-то удивить и поразить. «Мне хочется, чтобы эта ночь не заканчивалась», – вымолвил я. «Почему?» – спросила душа. «Хотя я знаю, но хочу, чтобы ты это сказал. Я чувствую себя так, как никогда раньше. Я сижу в заброшенном замке, ночью, в лесу, но мне почему-то не страшно. Здесь покой и умиротворение. Такое я чувствовал однажды, когда получил двойку по математике, и я знал, что мне достанется от мамы. После школы я забежал в соседний подъезд, где на самом верхнем этаже был вход на чердак. Я очень любил это место». Чердак пах голубиным пометом и сыростью, но там было безопасно. Это было волшебное место. Мне всегда казалось, что на чердаке есть какая-то потайная дверь в совершенно другой мир, где нет насилия, где никто от тебя ничего не требует, где ты никому ничего не должен, где тебя принимают таким, какой ты есть, и никто не навязывает тебе свое». Конечно, не было никаких потайных дверей в параллельный мир, и я просто сидел и смотрел в открытое окно, как сейчас. На какое-то время я забывал, кто я и что в моей жизни есть школа с ее оценками, родители с их проблемами и озлобленные дети. Я не хотел уходить и тянул время, придумывая какие-то причины, по которым мне сейчас надо вставать и идти домой и показывать эту двойку. Я просто оттягивал неизбежное – Прошли те времена, когда кто-то мог наказать меня за двойку, но чувство, что я не хочу возвращаться в этот дикий мир, осталось. Хочется остаться тут навсегда. Я не знаю, где я и что это за заброшенный замок, но мне тут спокойно, я чувствую себя в безопасности. Каждый человек, который сталкивается с невыносимыми условиями жизни, придумывает мир, где он чувствовал бы себя в безопасности. Зачастую дети создают себе целые миры, где их любят и ценят, а взрослые просто замыкаются в себе или находят утешение в уединении. Раньше так не было. Условия игры стали более жесткими, ограничивающими для игроков. Но тяжелее всего то, что в такие игры втягивают игроков насильно. Появились новые правила. Увеличилось количество ролей и изменились условия игры. Одни игроки теперь служат другим игрокам, а для них это стало нормой. Под страхом лишения свободы или изгнания игрока из игры, лжебоги манипулируют игроками, чтобы они не вышли из их игр. Но основные инстинкты всех игроков все равно берут верх. Мужчины все равно находят своих женщин для создания игроков, но уже перестали искать свои половинки. Люди перестали верить в то, что они могут стать творцами или просто уже боятся ими становиться, чтобы тот, кто стал лжебогом, не выкинул их из игры или не лишил свободы. Каждый игрок хочет быть в игре и ради этого готов бывает на все. Однажды правитель одной команды насильно втянул игроков другой команды в свою игру. Зная, что они не хотят умирать, он пригрозил, что если они не будут играть в его игру, он их казнит. Так в истории игр появилась роль «Я раб». Раб – тот, кто играет в чужую игру не по своей воле. И когда рабы вышли из чужой игры, со временем игра поработителя стала заканчиваться. Кто вышел из рабства, стали создавать свои игры. Но проблема была в том, что почувствовав свою неуязвимость и превосходство, они вошли в роль правителей. Раб стал господином. Игроки должны знать и помнить. Тот, кто был в роли раба и угнетенного в чужой игре, создав свою игру, станет угнетателем. Каждый раб мечтает иметь своего раба. Я хочу, чтобы ты кое-что знал о рабах и господах. Чего боится раб? Быть свободным. Чего боится господин? Потерять свободу. Что делает раба несвободным? Отсутствие воли и ответственности. Что делает господина свободным? Сила воли и ответственность. Чего хотят рабы? Стабильности. Чего хотят господа? Умножение своего богатства. Что дает стабильность рабу? Работа. Что приумножает богатство господина? Амбиции. В чем нуждается раб? В крыше над головой и еде. В чем нуждается господин? В могуществе и власти. Что дает рабу крышу над головой и еду? Покорное служение. Что дает власть и могущество господину? Знание. В чем смысл жизни раба? Выдерживать все страдания. В чем смысл жизни господина? Наслаждаться жизнью. Кто источник страдания у раба? Весь мир. Кто источник наслаждения у господина? Он сам. О чем думает раб? Я так больше не могу. О чем думает господин? Что я еще могу? Как человек стал рабом? Это был его выбор. Как человек стал господином? Это был его выбор. Есть люди, которые ничего не могут сделать со своей судьбой. А делать ничего не надо. Надо просто взять за свою судьбу ответственность. Не можешь? Тогда это сделает за тебя другой. Так рабами становятся те, кто бессилен перед лицом ответственности». «Что такое могущество?» – спросил я. Могущество – это ощущение собственных возможностей. Раб говорит «я не могу». Господин говорит «что я еще могу». Вот почему Бога вы называете Господь, потому что Он может все. Перестав верить в собственные силы, мы завидуем тем, кто может позволить себе все, что хочет. Пока ты веришь, что у тебя нет сил и возможности взять все в свои руки, изменить свою жизнь, ты раб. Но в любом случае, какую-никакую, но ты строишь свою жизнь. Только вот из чего именно ты ее строишь? Игроки стали строить свои планы на противоположных опорах, чем свобода и любовь. Теперь несущими опорами в архитектуре игр стали манипуляция, жажда власти и наживы, жадность, предательство и другие подобные им качества и свойства. Каждого рожденного игрока приучали к этим постулатам новых игр. И каждый игрок привыкал к ним и знал, что игру надо создавать, учитывая все строительные материалы. Ад и рай внутри нас, а то, что внутри, то и снаружи. Ад и рай – это не какое-то конкретное место на карте мира или вселенной. Ты в них находишься уже при жизни. Поверь мне, создавать можно не только в раю, но и в аду. Вопрос о том, что именно ты будешь создавать. Кто-то, кстати, умудряется создать маленький кусочек края, находясь в аду. К примеру, дети. Они способны на это, потому что им терять нечего, и противостоять демонам-учителям они не в состоянии, поэтому внутри себя они закрываются в том мире, где их никто не обидит и не причинит боль. В условиях новых игр целью многих игроков стало выживание. Представь игру, в которую ты входишь, и главной твоей задачей становится не обретение счастья, а выживание, потому что условия игры тяжелы и невыносимы. Ты бы стал играть в такую игру, где победа тебе не светит, а лозунгом ее провозглашен естественный отбор, где каждый проверяет тебя на прочность и выносливость. Если ты допускаешь, что кто-то может быть слабым и в твоей игре должны играть только сильные, со временем ты сам станешь слабым звеном в чужой игре. Кто-то стал мириться со своей слабостью и принимать решение добровольно уходить из жизни или позволять другим выкидывать их из нее. Но за такое решение ответственность несет не тот, кто создал такую игру, где слабым не место, но и тот, кто считает себя слабым и сам выходит из игры. Какие бы условия не были созданы в играх, каждый игрок должен понимать, что пока он в игре, он игрок. Когда игроки, создав свои игры, придумывали роли, победитель и проигравший, это стало очередной уловкой тех, кто хочет быть вечным лидером. Существует много учений о личностном росте и о том, как стать победителем. Они учат, как выжить в современных реалиях и стать победителем, лидером. А если игрок проигрывает, значит он не творец. И те, кто проигрывает, унижают презрением и изгнанием. Вот почему никто не любит проигрывать. Для многих проигрыш становится равносилен смерти. И избавлением от унижения для таких игроков действительно становится смерть. В твоем стремлении стать Богом человек стал создавать лестницы, а впоследствии и ракеты, которые могут приблизить его к Творцу. Каждый игрок желает стать Творцом, но многие из них уже давно перестали верить то, что они сами и есть Творцы. Изменения усложнили условия пребывания в игре. Лидеры придумывали другие, небожественные цели в играх и заставили поверить в них остальных. «Ложные цели привели к тому, что человек сбился со своего истинного пути. Он предал свою душу ради выгоды своего тела. Я лучше буду никем, но живым, чем кем-то, но мертвым», – думает он. А мысль о том, что их целью является быть дворцом, вергает их в шок. И это превращается в традицию рода, которые несут потомки. Маленького человека в настоящем учат тем правилам игры, которые были созданы задолго до его появления на свет». Каждая команда учит игрока своим ценностям и приоритетам. Один игрок создал игру под названием «Коммунизм», и многие поверили в его идеалы и воспитывали новые поколения игроков в духе коммунизма и социального равенства. Новожди и лидеры этой игры приравняли себя к творцу, а остальных игроков сделали винтиками системы, обслуживающие верхушку власти и идею светлого будущего. Несогласных с идеей и тех, кто не верил в божественность этой власти, подвергали жестоким репрессиям. Огромное количество игроков было втянуто в эту игру насильно. Такая игра не могла существовать долго. В конце концов, она исчерпала сама себя. Важно то, что ответственны за такую игру не только те, кто создал ее, но и те, кто играл в нее и принял решение, что она должна быть. Богом в такой игре может стать только тот, кто не отдает свою свободу никому и никаким идеалам, кроме тех, которые его делает творцом. И если этот игрок не выжил в такой игре, то потому что он принял решение, что такая игра для него невыносима и лучше из нее выйти. А те, кто принял решение, что он создаст новую игру, приоритетами которой будут свобода выбора и любовь, выживет и станет творцом. Когда мир, как стадо овец, держит курс в ложном направлении, в игру входит тот, кто меняет ход истории. История их помнит как великих лидеров, пророков, вождей. Они продукт божественной системы равновесия. Я помню, когда ребят моего класса принимали в пионеры. Учительница сказала, что я недостоин носить красный галстук и быть внуком Ленина, врагу не пожелая такого конца. «Какого?» – спросила душа. «Чтобы тебя не земле предали, как положено, а выставили как музейный экспонат». «Да, конец у него был незавидный». «Согласен», – вздохнула душа. А я переживал за то, что меня просто не включили в пионеры, словно я какой-то прокаженный и недостоин быть, как все. Все из-за того, что я отказался быть внуком Ленина, человека, который не мог быть моим родственником. Мне казалось, что я предаю своего родного деда, а по сути меня уже с детства пытались сделать изгоем». Люди нуждаются в духовных и нравственных ориентирах. В детстве такими ориентирами для большинства являются родители или люди, заменяющие их. Каждый ребенок хочет соответствовать своим папе и маме, но когда родителей нет, то их надо придумать. То же самое некоторые люди делают по отношению к Богу. Многим людям нужны идолы, вожди, те, кто выше их самих, чтобы можно было бы кому-то соответствовать. Творец же никого не выделяет среди всего человечества. Он дал все необходимое каждому игроку для того, чтобы игрок мог создавать любые игры. Как люди распоряжаются своими ресурсами? Они могут похоронить их глубоко в себе и стать марионеткой в чужой игре и верить в иллюзорные идеалы типа светлого будущего или демократии во всем мире. Или они могут осознать свои ресурсы и начать создавать свою игру, в которой другие игроки могли бы тоже быть создателями и получать признание. Если ты веришь в Бога, но презираешь самого себя, то ты живешь в иллюзии веры. «Если ты веришь, что лидер другой страны – тебе враг лишь потому, что это сказал лидер твоей страны, то ты живешь в иллюзии веры. Если тебе кто-то сказал, что рая на земле нет, и он тебя ждет после смерти, только выполни свой долг и уничтожь своих врагов и врагов твоего бога, то ты живешь в иллюзии веры. Если ты веришь, что твои страдания – это признак твоей святости и тебе это зачтется после смерти, то ты живешь в иллюзии веры». Если ты думаешь, что, убив одного человека ради веры в своего Бога, ты укрепишь свою веру, то ты живешь в иллюзии веры. Если ты думаешь, что, надев одежду священника, стал ближе к Богу, то ты живешь в иллюзии веры. Если ты думаешь, что чем больше молишься, тем ближе становишься к Богу, то ты живешь в иллюзии веры. Вор, украшив хлеб в магазине, чтобы прокормить того, кого он любит всем сердцем, может быть ближе к Богу, чем священник, ворующий последнее у прихожанина, чтобы удовлетворить свои низменные потребности. К Богу ближе всего тот, кто знает, чего на самом деле хочет Творец. А это может знать только тот, кто живет в согласии с этим миром и чувствует то, что чувствует этот мир. В этом есть истина. Это и есть вера – уметь любить этот мир так, как любит его Творец. В играх не существует лжи или правды, если только твой выбор – верить тебе во что-то или нет. Религия – в лице церкви, политики, президенты не врут, но и не говорят правду. Они дают информацию, а верить в нее или нет – выбор только твой. Если ты идешь путем церкви, Бога не найдешь, но если ты ищешь Бога, ты его найдешь и в церкви, потому что он везде». В исламе от лица Аллаха или пророка Мухаммеда некоторые игроки выдают информацию, которая держит многих мусульман в рамках определенной игры. Верна информация, которую они им выдают или нет, это не важно. Важно то, во что ты веришь сам. В христианстве, буддизме, иудаизме – то же самое. Каждый игрок несет ответственность не за чужие решения или информацию, а за свои собственные принятые решения. Там, наверху, ты не скажешь «Извини, Господи, но у нас мусульман, или у нас христиан, или у нас буддистов, или удаистов?» Он посмеется и скажет «О чем ты, родной? Какой ислам? Какое христианство? Какой буддизм? Есть только твоя душа и то, чем она наполнена. А наполнена она должна быть светом, а не ненавистью к человеку другой расы или другой вероисповедания, или хоть чем-то отличающимся от тебя». Каждый ответственен за свои собственные решения, и ответственен не только тот, кто объявил войну, но и тот, кто поддержал решение развязать войну, и тот, кто воевал. Но каждый игрок принимает решения, исходя из тех условий игры, в которых он находится, и он должен знать, что поменять условия его пребывания в игре ему под силу. Прелесть игры Творца в том, что он дал свободу, чтобы каждый мог сам создавать игры». Когда каждый из игроков поверит, что он часть бога, он сможет и должен создавать игры, в которые хочется играть. Условия поменяются так же, как и предлагаемые обстоятельства. Если ты жертва, то ты сам создашь себе невыносимые условия жизни. Если ты господин, то и условия будут соответственные. Запомни, что творец создал не только рай, но и ад. Так что есть из чего выбрать, а выбор за тобой». К сожалению, на формирование роли игрока имеют большое влияние те условия, в которых он был зачат, родился и вырос. Именно те условия, в которых находилась твоя мать, когда была беременна, и стали фундаментом твоего решения в выборе жизненного пути. Вот почему очень важно, чтобы беременная женщина наслаждалась жизнью. Люди стали бояться рождаться на свет. Выкидыш – это решение ребенка. Но есть люди, которые рождаются выкидышами. Это очень уязвимые и зависимые люди, и их практически никто не замечает. Это происходит тогда, когда человек принял решение не появляться на свет, но его все же спасли. Но если вдруг люди выкидыши поменяют решение, то становятся очень заметными и влиятельными людьми. Эти качества – обратная сторона выкидыша. Все сразу начинают нуждаться в таком человеке. Если игрок привыкает к плохим условиям, в которых жил, воспитывался, обучался, то и игры он будет создавать такие же. Но подвох заключается в том, что эти условия будут невыносимы не для него, а для тех, кто играет в его игру. С его стороны создание таких игр может быть неосознанно, а может быть местью за себя, свои несчастья и унижения, стремлением почувствовать свое превосходство над остальными. На этом и крепится дедовщина в большой игре под названием «Армия». По такому же принципу формируются будущие диктаторы. Первоначальные условия в игре имеют очень большое значение для формирования роли игрока и дальнейшего его умения создавать игры, в которые хочется играть. Когда родитель, не сдерживая себя, кричит ребенку «мне тяжело» или «ты доставляешь мне одни проблемы и хлопоты, и вообще твое появление на свет создало мне невыносимые условия», то игрок будет создавать игры, где он станет невыносимым для всех, и это в лучшем случае. В худшем случае он примет решение, что эта игра не для него, и лучше из нее выйти самому. «Что ты улыбаешься?» – спросила душа. Как мне знакомы эти слова. Я всегда думал, что я вампир, потому что не раз слышал от мамы «Ты столько моей крови выпил, кровопийца несчастный». А я не понимал, как я мог выпить кровь у мамы. Лучше бы я умерла при родах, чем жить в таком аду, который ты меня устраиваешь. Я искренне верил, что я ищадие ада, антихрист, заставляющий страдать свою мать». И в моих глазах она всегда была святой великомученицей. А я до сих пор не могу понять, что я делал не так. Ничего. Просто в утробе матери ты окунулся в ее дикую ненависть к этому миру и принял решение встать на защиту этого мира. Ты все ее ненависть направил на себя, словно сказал ей, «Убей меня, но не трогай этот мир. Он тут ни при чем. Ты всегда будешь защищать людей от самих себя». Дело в том, что они сами для себя создают невыносимые условия, но обвиняют в этом других. Я иногда живу с ощущением, что миру было бы гораздо легче, лучше и счастливее без меня, и что это я причина всех бед на земле. Сейчас мне понятно, что я смотрел на себя через призму ненависти, кто меня создал. Будучи зародышем, я взял на себя удар ненависти матери, полагая, что тем самым я спасу мир от ее агрессии и стану спасителем в глазах мира». Это была моя ошибка. Мне надо было позволить ей ненавидеть мир, а миру позволить самому нести ответственность за свою судьбу. Все это так сложно для моего понимания. Это был твой выбор – защитить мир от ненависти и боли. Но ты совершаешь одну ошибку – страдать от боли или наслаждаться в счастье – это выбор каждого человека. Ненавидеть этот мир или любить его – выбор. Вопрос не в том, что выбрала твоя мать, а в том, что выбираешь ты. «Что может повлиять на мой выбор? Почему я выбрал именно этот путь?» – спросил я. На выбор человека всегда влияют условия, в которых он находится. Представь, что ты плывешь на корабле, который вдруг стал тонуть. Условия экстремальные. В лодку есть только одно место, но осталось три человека. Женщина с маленьким ребенком и ты. Но женщина с ребенком из третьего класса, а ты богач. Что ты выберешь? Сесть самому или умереть, уступив ей место?» «Я уступлю ей место. Я не смог бы жить дальше с тем, что из-за меня погибли люди. А что делать матери, когда она тонет, а в обеих ругах ее дети, и ей надо выбирать, кого из них отпустить, чтобы спасти другого? Творец никогда не поставит тебя перед выбором уступить матери с ребенком место или сесть самому». Твой выбор предсказуем и очевиден. Творец будет ставить тебя перед таким выбором, который именно тебе сделать будет сложно. Условия всегда создаются под определенный выбор, и тот выбор, который ты сделаешь, не будет правильным или неправильным. Он просто станет новой дорожкой благодаря уроку, которого ты пройдешь, сделав данный выбор. Любой выбор – это урок, и всегда принимай его с благодарностью. Глупец будет обвинять демона в том, что тот загнал его в ад, а мудрец поблагодарит демона за предоставленный урок жизни. Игрок может родиться в королевских условиях, и эти условия, соответственно, сделают из него правителя. Мир создал игры, которые являются адским кошмаром для многих, и огромное количество игроков было рождено и формировалось в чудовищных условиях. Вот почему так много людей, играющих роль жертвы, неудачника, тирана, диктатора, отшельника, паломника, гостя. Я сталкиваюсь иногда с ситуациями, в которых ко мне относятся как к врагу, лишь потому, что я другой национальности. Так я понял, что я – гость. Я видел, как группа молодых мужчин избили до смерти женщину, которая была другой верой и национальности. Видимо, она была жертва. «Ты зол на них?» – спросила душа. «Нет, я не хочу утяжелять свою душу обидами, жаждой мести и справедливости». Каждый родитель должен помнить, что при формировании игрока условия должны быть построены на любви, заботе и свободе выбора. Каждый родитель скажет, что он желает только счастья своему ребенку. Но когда мать учит страдать, а отец разрушать, то они внушают детям, что счастья им не видать, как своих ушей. Потому что сами родители не знают, что такое счастье. Каждый ребенок рождается будущим богом, и задача родителя – научить ребенка быть творцом и создавать игры, основанные на свободе выбора и любви, и только тот родитель, который создает таких игроков, искренне желает счастья ребенку. Условия игры создаются уже в чреве матери или в голове творца. В истории человечества были случаи, когда некоторые беременные женщины били себя по животу, чтобы родился уродливый игрок. Это нужно было для того, чтобы показывать его на площади за деньги. Если женщина при беременности курит, злоупотребляет алкоголем или переносит множественные стрессы, то она создает соответствующие условия уже в своей утробе для будущего игрока. «Знаешь, меня вдруг захлестнула обида». «На что ты обиделся?» – спросила душа. «Обида за то, что невозможно время вернуть и прожить свое детство в таких условиях, чтобы я знал, как создавать, чтобы другие наслаждались». Ты можешь начать создавать здесь и сейчас. Создай эти условия внутри себя, и тогда всем будет комфортно рядом с тобой. Каждый создатель игры должен создавать благоприятные условия для игроков, если он хочет, чтобы они играли в его игру. Каждый хочет комфорта, и каждый стремится к нему. И только в те игры, в которых есть комфортные условия, хочется играть. И только в таких играх игрок может стать творцом. Никто не должен страдать, так как игра была создана для того, чтобы испытать счастье, а не страдания. Единицы игроков это знают, и именно эти единицы живут в комфорте и удовольствии, и заставляют других жить в плохих условиях, говоря, что на то воля Бога, и потом вам будет хорошо. Каждому игроку должно быть хорошо здесь и сейчас, и каждый игрок должен играть именно в такие игры, где ему комфортно здесь и сейчас. «Возможно ли это?» – спросил я. Если уверен, что тебе это не под силу, то это и будет не под силу. Я наблюдаю за тем, как меняется жизнь, и понимаю, что она стала тяжелее. Хотя с приходом информационно-цифровых технологий и компьютеров нам должно было бы стать легче. Письма доходят быстрее, дел можно сделать гораздо больше, не вставая со стула. С друзьями можно увидеться в любую секунду, просто зайдя к ним на страничку в социальной сети. А они там онлайн, но людям стало еще тяжелее. Почему так? Это иллюзия, что с приходом современных цифровых технологий стало легче. Я объясню, в чем фокус. Представь себе, что у тебя есть возможность за секунду сделать 10 дел, послать письмо, поздороваться с другом, забронировать номер в отеле, купить электронный билет на самолет и так далее. Но если за секунду ты успеваешь сделать 10 дел, то, соответственно, за 2 секунды тебе придется делать 20 дел. Дело не во времени. У человека на рабочий день выделено 8 рабочих часов. Как видим, в этом ничего не изменилось. Но если раньше человек делал 10 дел за 8 часов, то теперь он делает 16 дел за те же 8 часов. Времени осталось столько же, но дел стало делаться больше. Люди сами себя загрузили еще большим количеством работы. Виртуальный мир незаметно сделал вашу жизнь невыносимой. Но, самое главное, реальную жизнь он сделал мертвой. В виртуальном мире никогда не будет жизни. Виртуальный мир нужен лишь для того, чтобы всех людей контролировать и отслеживать каждое их действие. Люди либо вернутся в реальный мир и начнут жить, либо еще больше углубятся в виртуальный мир и станут абсолютно зависимыми от него. Их сердца будут стучать в унисон не с реальным миром, а со своим цифровым богом. И как только я выключу электричество во всем мире, интернет прекратит свое существование. У людей остановится сердце, но реальный мир будет продолжать жить. Жить не стало легче с приходом компьютеров. Дел стало больше, потому что скорость их выполнения увеличилась. Простой рыбак всегда будет счастливее менеджера в корпорации. Скажи, много надо цветку, чтобы он распускался и благоухал. Также и человеку нужно немного. Все остальное это дорогой мусор. Людям просто надо научиться одному очень ценному качеству. Какому? Умеренности. Знать меру во всем.